Глава 41. Ксения «Ни в первую, ни во вторую беременность у меня не было токсикоза и каких-то выраженных пристрастий в еде. Макса и Надю я носила изумительно, не считая того, что во второй раз всё закончилось экстренным кесаревым сечением. В этот же раз с первых дней задержки начался кошмар. Мало того, что я реагировала на запахи и меня постоянно мутило, так теперь ещё без конца клонила в сон». За несколько дней, что провела в больнице, начисто потерялась во времени суток. В палате находился постоянный полумрак, вставать мне до сих пор не разрешали, а свет меня раздражал, и от того жалюзи были всегда плотно закрыты. И то ли в меня вливали какие-то лекарства, то ли организму требовались силы, но, по моим ощущениям, я всё время спала». Подняться с постели мне разрешили только на седьмой день, а до этого я ощущала себя инвалидом с ограниченными возможностями. Глеб приходил каждый день и рассказывал, как проводит вечера с детьми. Днем ему помогала справляться со всем Мария Гавриловна, потом он заезжал ко мне в больницу и уже после ехал к детям. В моменты, когда я бодрствовала и находилась в палате одна, то осмысливала все, что случилось со мной за последние дни, и была бесконечно благодарна судьбе за Глеба, за нашу с ним встречу и возможность быть счастливой. А самое главное, я ведь даже и мечтать не смела о том, что когда-нибудь смогу еще раз стать мамой. Дверь в палату приоткрылась, и на пороге появился Максим». Я приподнялась, но все еще на подсознательном уровне боялась совершать резкие движения и как-то навредить малышу или, не дай бог, спровоцировать новое кровотечение. «Сынок?» – удивилась я, расплываясь в радостной и счастливой улыбке. «Какой сюрприз!» Следом в палату вошел Глеб с Надюшей на руках. Мое сердце учащенно забилось, в горле тут же образовался комок, а в уголках глаз собралась влага. «Я так соскучилась по детям!» но им находиться в отделении было категорически запрещено. Как Глебу удалось решить этот вопрос? «Мама!» – Максим бросился ко мне и, осторожно, присев на краешек кровати, обнял меня. «Мы так соскучились! Глеб привез нас на полчаса, я его долго уговаривал», – с гордостью говорил мой сын. «Мы едем в Пушкин. Я обещал им покатать их на санках и на лошадях. Завтра к вечеру вернемся в город. Ты не против?» «Я не против», – тепло улыбнулась Глебу. «Я была ему бесконечно благодарна, что он помогал мне и возился с детьми. На такую поддержку я и не рассчитывала. А я погляжу, между вами царит гармония». Я перевела взгляд на притихшую Надю, которую Глеб не выпускал из рук. Малышка не любила больницы. Заметила в коридоре людей в белых халатах и боялась оторваться от отца, чувствуя себя в его руках защищенной и уверенной. «У нас все неплохо», – со смехом отозвался Глеб, а Надя, услышав мой голос, закопошилась в его руках. «Иди, а Дочка потянулась ко мне, и Глеб присел с ней на кровать. «Посадил между нами с Максом. Я бы бесконечно обнимала и целовала своих детей, а в купе с обострившимися гормонами в двойном размере». «Спасибо, что привез их», – с благодарностью поглядела на Глеба. «Главное, что тебе уже лучше. На следующей неделе мне нужно будет быть в Москве около двух или трех дней». Мама и Лариса хотели бы провести это время с детьми и Марией Гавриловной. «Ты не против, если я их всех оставлю в загородном доме в Пушкине?» «Я не против». Гладила Надю по светлым волосикам и любовалась ее милыми чертами лица. «Даже не верится, что через несколько месяцев у меня, то есть у всех нас, будет еще одно такое чудо. Пока я лежала в палате одна, то много размышляла о сложившейся ситуации и о том, как мне себя вести с Ларисой. Думала и о будущем своих детей». Ведь Надя вырастет и когда-нибудь все равно узнает правду. Я пришла к выводу, что хочу поговорить с Ларисой по душам. Если она нашла в себе силы мужества отказаться от своего материнского права на Надю и не лишать его меня, то заслуживает слов благодарности с моей стороны. Выстроить доброжелательные и гармоничное отношение между нами с Ларисой будет самым правильным в этой ситуации. Надя только выиграет от двойной материнской любви. Нельзя отталкиваться от желаний и мыслей своего эгоистичного демона, который не никак не хотел слушать доводы разума. Прошло время, когда я могла думать только о своих интересах. К тому же я поняла, что в этот раз я должна буду беречься до самых родов, чтобы сохранить беременность и доносить малыша до положенного срока. И мне очень пригодится помощь и поддержка женской половины семьи. Твоя мама и Лариса в курсе, что я… Украдкой взглянула на Макса, боясь сказать вслух слова о том, что у меня будет еще ребенок. «Зная, как он переживал за меня в прошлый раз, когда я родила Надю, а потом несколько месяцев находилась с ней в больнице, а еще каким сообразительным и смышленным был мой сын, от него можно было ждать все, что угодно, даже обвинений в том, что я совсем ни о ком не думала, и в первую очередь о себе». «Естественно, я сразу им позвонил и сказал, что нам нужна помощь. Мария Гавриловна слишком стара, а тебе еще придется быть под наблюдением врачей». «Жаль, что все праздники ты проведешь здесь, мам», – грустно выдохнул Макс. «Да, я понуро опустила уголки губ и погладила его по темному ежику коротких волос, но мы все обязательно наверстаем. Сейчас думай о том, что тебе и ребенку нужно набраться сил». «Обещаю, что следующий Новый год мы уже будем отмечать увеличенным составом», – твердым и спокойным голосом пообещал Глеб. Макс как-то спокойно отреагировал на новости беременности. Неужели Глеб ему все рассказал? «Да, я верила, что мое воссоединение с Глебом и детьми не за горами, но я все равно грустила. Мне снова приходилось проводить время в стенах больницы. Я сильно скучала по детям, а хотелось быть рядом с Глебом». И лишь мысль о том, что мне сейчас стоит поберечься и нахождение под присмотром врачей дает высокие гарантии сохранить эту беременность, придавали мне сил. Я позвоню тебе вечером. Обещаю, что мы будем соблюдать какой-никакой режим, но прошу учесть смягчающие обстоятельства. Я еще только учусь быть отцом, – улыбнулся Глеб. Обняла их всех троих, а потом проводила умилительным взглядом три фигуры, которые покинули мою палату. Сердце разрывалось от нежности и счастья. Глеб до этого дня был для меня горячим и страстным любовником, серьезным и респектабельным бизнесменом, но отцом моих детей стал только сейчас. Я видела, на что он шел ради нашего благополучия, и все больше задавалась вопросом, чем я заслужила такое счастье. Логичнее было сформулировать, что выстрадала, потому когда встречи с Булатовым мы с детьми пережили много нехорошего, впрочем, как и сам Глеб». После их ухода я снова уснула и проснулась уже среди ночи, поняв, что выпала из реальности почти на пять часов. Потянулась к телефону и обнаружила, что пропустила от Глеба два звонка. И сильно расстроилась. Набрала ему короткое сообщение и мечтательно прижала телефон к груди. Мне так хотелось с ним поговорить и узнать, весело ли они покатались на санках. Сотовый ожил в моих руках, оповещая о новом СМС. На дисплее высветилось. «Перезвонить не могу, Надя спит у меня на руке, я боюсь ее разбудить. Пошевелиться и разбудить тоже боюсь». Собеседник продолжал что-то печатать, а уже в следующую секунду Глеб прислал мне общий снимок с детьми, где они все втроем улыбались и с розовым румянцем на щеках и счастливыми лицами смотрели на меня с экрана телефона. Я представила, как Надя и Глеб спят в обнимку, и мое сердце защемило от радости и умиления. «Ну разве это не чудо, что у Нади есть настоящий и любящий отец?» «Ведь я полагала, что мы всю жизнь будем с детьми одни». Я быстро написала Глебу ответ. «Вы такие красивые!» Он прислал сообщение спустя пять минут. Видимо, Надюшка и в самом деле не давала ему никакого простора для действий. Она всегда чутко спала и отказывалась смотреть сновидения в одиночестве. «Повторим снимок через год. Послезавтра Новый год у тебя есть особые пожелания. Что-нибудь хочешь получить в этом году от Деда Мороза?» Эта переписка вызывала теплую улыбку не только на губах, но и отзывалась любовью и нежностью в каждой клеточке моего тела. Еще никто и никогда не делал столько всего для меня и моих детей. Ей так уже получила все, что хотела. Очень скучаю по тебе и детям. И тем не менее в новогоднюю ночь случаются волшебства. Ты ведь в них веришь, Ксения? Верю, Глеб». Моя улыбка сделалась шире. Больше Глеб мне ничего не написал. А я, не зная, чем себя занять, скачала приложение для беременных и указала в ней дату последних месячных. По идее, я должна была все помнить и знать, реагировать спокойнее на многие вещи и изменения в настроении, поведении, внешнем облике. Но это было не так. Срок был совсем небольшим – всего семь недель. А риски, что могла случиться замершая беременность или выкидыш на фоне такого обильного кровотечения, по-прежнему оставались велики. «Наверное, даже когда все эти напасти меня и моего малыша минуют, а нам с ним ничего не будет угрожать, я все равно не расслаблюсь и до конца срока беременности буду прислушиваться к своим ощущениям». Я остро чувствовала свою ответственность за эту маленькую жизнь внутри себя. Но также и знала, если верить в хороший исход, то обязательно все так и будет». Сильно зажмурив глаза, я представила наше недалекое будущее, где мы все впятером. Глеб, я, Максим, Надя и этот малыш внутри меня очень счастливы и любим друг друга. У нас большая и дружная семья, а на лицах наших с Глебом и детей сияют ослепительные и радостные улыбки.